Глава 17. В гараж Ким зашла уже после 12 часов. Тихая семейная улица, на которой она жила, уже заснула в предвкушении наступления новой рабочей недели. Это было ее любимое время суток. Стон включила iPod и выбрала ноктюрный Шопена. Фортепианное соло расслабит и поддержит в ранние утренние часы, пока ее тело не потребует сна. Вуди тоже не улучшил ей настроение. После того, как она отправила всех своих по домам, он подошел к ее столу с подарками, сэндвичами и кофе. «Что же мне не понравится на этот раз, сэр?» — спросила Ким. «К суп? примечание. «Королевская служба уголовного преследования» осуществляющее уголовное преследование лиц, совершивших уголовное преступление. Конец примечания. Хотела бы иметь более надежные доказательства по этому делу. Хотят подвести психологическую основу, чтобы какой-нибудь умник-защитник не смог потом говорить об ограничении ответственности. примечание. Ситуация в суде, когда защита говорит о том, что преступник не может полностью отвечать за свои действия, так как в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта и так далее. Конец примечания. Но все должно быть безукоризненно. Завтра я поручу это Брайанту и Доусуму. Нет, я хочу, чтобы вы сами занялись этим стоун — покачал головой Вуди. — Но послушайте, сэр, и не надо спорить, просто сделайте то, что вам приказано. Ким громко и тяжело вздохнула, вложив в этот вздох все свое недовольство. Это ничего не изменило, но она хотела надеяться, что ее хотя бы услышали. — А теперь ради всего святого отправляйся домой, — улыбнулся Вуди. «И займись тем, чем ты обычно занимаешься, когда ты не на работе». Так она и сделала. Усевшись на пол посреди разбросанных повсюду частей мотоцикла, Ким зарычала от отвращения. Она ненавидела подчищать хвосты. Дело закрыто. Она поймала плохого парня или девочку в течение сорока восьми часов после совершения преступления. Были зафиксированы признательные показания, а теперь эти «уродцы» из «ксупа» хотят, чтобы она на всякий случай подтерла им задницы Стоун скрестила ноги и оценивающе посмотрела на запчасти вокруг себя Все детали мотоцикла были перед ней, и когда она их соберет, то на свет появится прекрасная классическая английская машина Все, что ей осталось так это понять, как их собрать. Спустя час, кем все еще сидела перед той же горой запчастей, ее шестое чувство отказывалось успокоиться. Неожиданно ей в голову пришла мысль, что он встала и взялась за ботинки. Может быть, бессонница вовсе не связана с ее последним делом.